Под обаянием красоты, Во власти строгих дум По Ватикану бродишь ты, Подавленный угрюм, Отжившим миром окружён, Не помнишь о живом, Зато как странно поражен ты в первый миг, потом, когда покинув Ватикан, вернешься в мир живой, где ржет осел, шумит фонтан, поет мастеровой, торговля бойкой кипит, кричат на все лады, кораллов, раковин, улит, мороженой воды... Танцует, ест, дерется голь, довольная собой, И косу черную, как смоль, ремлянки молодой старуха чешет. Жарок день, не сносен чернигам, где нам найти покой и тень? Заходим в первый храм. Не слышен здесь житейский шум. Прохлада, тишина и полусумрак, Строгих дум опять душа полна. Святых и ангелов толпой вверху Украшен храм, порфир и яшма под ногой И мрамор по стенам. Как сладко слушать море шум, Сидишь по часу нем. Неугнетенный бодрый ум Работает меж тем, До солнца горную тропой Взберёшься высоко, Какое утро пред тобой, Как дышится легко, Но жарче, жарче южный день, На зелени долин росинки нет, Уйдём под тень зонтообразных пин. Княгини памятны те дни Прогулок и бесед, В душе оставили они Неизгладимый след, Но не вернуть дней былых, Тех дней надежд и грез, Как не вернуть потом о них Пролитых ею слез. Исчезли радужные сны, Пред нею ряд картин, Забытый Богом стороны, Суровый господин И жалкий труженик-мужик С понурой головой, Как первый властвовать привык, Как рабствует второй. Ей снятся группы бедняков На Нивах, на лугах, Ей снятся стоны бурлаков На Волжских берегах. Наивным ужасом полна. Она не ест, не спит. Засыпать спутника Она вопросами спешит. Скажи, ужель весь край таков? Довольства тени нет. Ты в царстве нищих и рабов. Короткий был ответ. Она проснулась. Руку сон. Чу-у, слышен впереди Печальный звон, Кандальный звон. Эй, кучер, погоди! То с ссыльных партий идет, Больнее заныла грудь, книги не деньги им дает. Спасибо, добрый путь. Ей долго, долго Литься их мерещится потом, И не прогнать ей дум своих, Не позабыться сном. И та здесь партия была, Да, нет других путей, но след их в юга замила, скорее имщик, скорей.